Вторая речь Сократа — Полинадия. — Сократ. — Итак, прекрасный юноша, ты, пожалуйста, учти, что прежняя речь принадлежала Федру, сыну Пифокла Миренусийца, а эта, которую я собираюсь произнести теперь, принадлежит Стесихару, сыну Эфема Гемерийца. Она такова. Четыре вида божественной мании. Не истинная-то речь была, согласно которой нужно отдать предпочтение невлюбленному перед влюбленным лишь потому, что первый мыслит здраво, второй охвачен манией. Это было бы верно, если бы мания была безоговорочным злом. Однако именно благодаря мании мы обретаем величайшие благо при условии, что ее даруют нам боги. В состоянии мании... Дельфийская прорицательница и додонские жрицы сделали много прекрасного людям и городам лады А будучи в здравом уме, они совершили немного, если вообще что-нибудь. Мы повторили бы общеизвестное, если бы стали рассказывать о Севилле и всех остальных, кто с помощью внушенного богами пророчества многое многим предсказав наставили на правильный путь в грядущем. Но вот что надо принять к сведению. Древние, устанавливая имена, не считали манию чем-то постыдным или заслуживающим порицание. Иначе они не выбрали бы это имя для того, чтобы назвать маническим, прекраснейшей из искусств, которая позволяет нам судить о будущем. Древние дали ему такое название, поскольку считали, что мания, дарованная Богом, прекрасна. Однако нынешние люди, невежественные в прекрасном, вставили «Т» и называют это искусство «мантическим». Примечание. Мантика. Мантическое искусство, боговдохновенное прорицание. Ведь то же самое касается изучения будущего, проводимого в здравом уме с помощью птиц других знамений. Древние назвали его ойонаистика, поскольку предсказатели, опираясь на рассудок, снабжали мышление, аисис, смыслом, ноус и сведениями, историей. А нынешние называют его айонистика, украсив долгим «о». Примечание. Айонистика. Гадание по птицам и знамениям. Так вот, Насколько мантика более совершенна и почитаема по имени и на деле, чем моя нистика настолько, по свидетельству древних, мания прекраснее здравомыслия. Ведь одно — порождение Бога, а другое — людей. Далее. Когда величайшие болезни и беды обрушивались на некоторые семьи в древности прогневавшие богов, Избавление приносила пророческая мания, снисходившая на избранных. Она вела к спасению в молитвах и в почитании богов. Благодаря чему охваченный ею праведный безумец, пройдя ритуалы очищения и посвящения в таинство, делался неуязвимым в настоящем и будущем, освободившись от всех несчастий. Существует и третий род одержимости и мании, источником которого являются музы, он увлекает чуткую и чистую душу, пробуждает ее, вдохновляет на песни и другие поэтические сочинения и, прославляя бесчисленные подвиги предков, наставляет тем самым потомков. Если же к вратам поэзии придет тот, кому чуждо мусическое безумие, уверенный будто одной искусности достаточно, чтобы стать поэтом, его усилия окажутся отчетными и творение здравомыслящего померкнет перед творениями безумцев. Вот сколько и даже еще больше прекрасных плодов, даруемой богами манией, я могу привести в пример. Этого нам не нужно бояться. И пусть не пугает нас никакая речь, призывающая отдать предпочтение здравомыслящему, а не охваченному порывом другу. Для успеха этой речи придется доказать, что не на пользу влюбленному и возлюбленному боги внушают эрос. Мы докажем противоположное. На величайшее счастье боги даруют такую манию. Этому доказательству не поверят искусники, но поверят люди мудрые. Итак, сначала нужно выяснить правду о природе души, божественной и человеческой, рассмотрев, что с ней происходит и что она совершает. Начало доказательства следующее. Бессмертие души. Сократ. Всякая душа бессмертна, ведь вечно движущаяся бессмертно. То, что движет иным и движимо иным, прекращает движение, прекращает жить. Лишь... Движущее само себя, не переставая быть собой, никогда не прекращает движение, будучи источником и началом движения для всего движущегося. Само же начало не имеет начала. Всякое возникающее непременно возникает из начала. Но само начало ни из чего не возникает, ибо если бы оно возникло из какого-либо начала, оно уже не было бы началом. Поскольку оно не возникло, то неизбежно, что оно и неуничтожимо. Ибо если начало погибнет, само оно никогда не возродится из чего-то другого, как и ничто иное из него уже не возникнет, раз все возникает из начала. Следовательно, то, что само себя движет, и есть начало движения. Оно не может ни погибнуть, ни возникнуть. Иначе вся Вселенная и всякое возникновение замерев остановится и никогда не будет источника движения для нового возникновения. Теперь, доказав, что движущее само себя бессмертно, можно смело назвать именно это сущностью и определением души. Ибо ни одно из тел, приводимых в движение извне, не имеет души. Но всякое тело, приводимое в движение изнутри, Одушевлено, поскольку такова природа души. Если верно, что душа есть то, что само себя движет, отсюда неизбежно следует, что душа не рождается и не умирает. Идея души. Образ крылатых коней и О бессмертии души сказано достаточно. Об идее души следует говорить таким образом. какова она, здесь требуется рассказ совершенно божественный долгий, а чему она подобна, человеческий краткий. Поэтому так и будем говорить. Уподобим душу соединенной силе крылатых коней крылатого возничего У богов все кони и возничьи достойнейшие из достойнейших родов, а у остальных — смешанного происхождения. Но у нас же людей, во-первых, есть руководитель, управляющий упряжкой, а во-вторых, кони. Один конь прекрасный и достойный, происходящий из такого же рода. Другой полный ему противоположности, с противоположного по достоинству рода. Отсюда неизбежно следует, что управлять нами дело хлопотное и трудное. Смертные и бессмертные. Теперь попытаемся объяснить, в каком смысле живое существо называется смертным и бессмертным. Всякая душа, странствуя по всей вселенной принимая разные обличия, заботится обо всем, что не имеет души. Будучи совершенной и окрыленной, она парит в небе и правит всем миром. Но, потеряв крылья, она носится, пока не наткнется на что-то твердое. Поселившись в нем... Она тем самым обретает земное тело, которое благодаря ее силе как бы само себя движет. Все вместе душу и прикрепленное к ней тело называют живым существом и дополнительным именем — смертное. Бессмертное же получает свое имя не в силу какого-то рассуждения, но потому что мы, не видев и не постигнув в достаточной мере Бога, Воображаем себе бессмертным некое живое существо, имеющее душу и тело, сросшееся навеки. Однако лучше это оставить на усмотрение Бога, нам следует уяснить причину утраты крыльев и почему они отпадают от души. Причина, видимо, следующая.